Девять дней, сорок дней. День, когда он заказал памятник на могилу Елены. Лариса подсказала идею. Мраморный бюст Маривы на постаменте, выщербленном пулями автоматной очереди. Лицо решили не калечить отметинками свинца. Пусть будет чистым, спокойным и красивым. События текли своим чередом. Прошло собрание по акционированию газеты, на котором Страхов не присутствовал, и позже никто не предложил ему стать членом акционерного общества. Прядов издал приказ о ликвидации отдела журналистских расследований в рамках структурной реорганизации газеты. Этим же приказом парни Страхова Юрий Фомин и Толя Юркин переводились в отдел информации. Лариса Корнеева в отдел культуры. Страхову Прядов ничего не предложил. Сказал, что надо подумать, как лучше использовать такого ценного работника. Иными словами, подвесил его в воздухе. Потом в редакции «Московских известий» снова были похороны. В Чечне погиб от снайперской пули редактор военно-спортивного отдела Борис Миронов. Тело его доставил в Москву черный тюльпан. Урну с прахом захоронили на кладбище рядом с могилами других солдат и офицеров. Москвичей, павших в Чечне, за единую и неделимую Россию. Миронова, журналиста, полковника запаса, хорошо знали в военных кругах. Был почетный воинский караул, траурный салют. В третий раз за короткое время Страхову пришлось побывать в крематории. Марьева, Иванова, теперь вот Борис, Евгений стоял у гроба друга, глаза были сухими, высвечивали разъедающую душу тоску. И впервые Страхов подумал, что лучше бы погибнуть ему там, в Чечне, а не нарываться здесь, в Москве, на пулю или нож наемного убийцы. Прядов, произнес покаянную речь. Винился, что это он подписал Миронову командировочное удостоверение. Но такова журналистская жизнь. И цитировал строки из известной симоновской песни про военных корреспондентов «С лейкой и блокнотом, а то и пулеметом». Но войны в России не было. То, что происходило, называли крупномасштабной антитеррористической акцией. Страхов смотрел на жену Миронова, к которой жался семилетний его сынишка, и думал о том, как же трудно будет этой симпатичной женщине объяснить сыну, когда он вырастет, когда все изменится в России, И все будет названо своими именами, за что погиб его отец. Лариса увезла Страхова к себе и сразу предупредила, что в квартире нет ни капли спиртного. Чай, пожалуйста. Страхов покорно выпил чай. Потом они пешком пошли на близкий от ее дома ВВЦ. Бывшую ВДНХ, и долго гуляли по аллеям среди беззаботного народа. На людях Страхову было легче. Пытаясь отвлечь Страхова от мрачных мыслей, Лариса рассказала о том, что почти выполнила его поручение позаботиться о судьбе дочери Прядова. Побывала у нее, представилась дочерью студенческой подруги ее мамы. Ее, Ларисина мама, беспокоится, куда подевалась Танина мама, так как по телефону ей ничего объяснить не хотят, вот и прислала узнать.